2012. Один без другого. Эпиграф. «Одиночество. К этому чувству я привык, а вот ненависть, она пострашнее одиночества». Джон Ирвинг. Нулевая. Свежий бодрящий запах лаванды, лесные ноты сосновой смолы и фоном чудесная мелодия волара исполняемое теплым обволакивающим голосом Дина Мартина. А еще чуть слышное поскрипывание виниловой пластинки. У меня сильное сердцебиение, я весь в поту. Никак не могу разлепить веки. В горле страшная сухость, кажется, что во рту полно песку. Голова разламывается, словно похмелье так и не прошло. В животе урчит, я пытаюсь встать, но у меня сводят ноги. В конце концов, жажда все-таки заставляет меня открыть глаза. Это день, понемногу я прихожу в себя, смотрю на часы, сейчас самое начало пятого. Я полулежу в старом кресле Честерфилд в помещении с обстановкой пятидесятых годов. Перевожу взгляд на этажерки вокруг меня. Баночки с кремами, лосьоны, куски мыла, кисточки, проигрыватель. Я встаю на ноги, пошатываясь, добираюсь до двери и разбираю буквы на вывеске. Я в малюсенькой парикмахерской в Ист-Гарлеме. Первое. «Располагайся, парень!» Голос раздался откуда-то сзади. Едва не подпрыгнув от неожиданности, я обернулся и увидел хозяина, темнокожего, с седой бородкой, фетровой шляпе, рубашке, подтяжках, жилете и полосатых брюках. Взмахом руки он предложил мне сесть в наклонное кресло из красной кожи. «Я не слышал, как ты вошел, но, не скрою, стал глух, как колода», сообщил он с громким смехом. «Прошу прощения, сэр, но...» «Зови меня Джебраил». «Мне очень хочется пить, Джебраил». «Могу я попросить у вас стакан воды и таблетку аспирина?» «Сейчас принесу», — пообещал он и исчез в задней комнате. В углу на одноногом столике из красного дерева я заметил стопку журналов. Самым свежим был номер Entertainment Weekly с датой 24 февраля 2012 года. На обложке фотография светловолосой женщины с короткой стрижкой, и суровым взглядом, под фотографией подпись. Лиза Эймс. Встреча с героиней сериала «Бывший форвард». Новый потрясающий сезон. Это была новая Лиза. Такой я ее не знал. Холодная, вызывающая, сухая. Я перелистал журнал, пробежал статью по диагонали. Выходит, Лиза все-таки получила роль, о которой мечтала. Я не знал, смеяться мне или плакать. «Держите, молодой человек», — сказал Джебрейл, протягивая мне сифон с сельтерской водой и блистер парацетамола. Я принял две таблетки, выпил три стакана воды и почувствовал себя гораздо лучше. Хотя вид у меня был такой, что краши в гроб кладут. Я посмотрел на свое отражение в зеркале и расстроился. Мне было уже сорок шесть, и никто не дал бы мне меньше. Глаза помрачнели, ввалились, под глазами синяки, в углах глаз гусиные лапки, волосы уже не темные, как когда-то, а с проседью, а на лбу залысины. На шее складки, кожа вялая, подбородок обвис. Уже нет больше четкого овала, твердых скул, две складки пролегли от крыльев носа к уголкам губ, щеки ввалились. Вид понурый. Огорченный и измученный я плюхнулся в кресло. Джебрайл положил мне на лицо горячую салфетку с ароматом перечной мяты. Я сидел, расслаблялся, а он правил бритву на кожаной подушечке. Потом взбил по мазкам мыльную пену в чашке, покрыл этой пеной мои щеки и стал уверенно водить бритвой по моей коже. Я доверился его опытной руке и стал вспоминать свои подвиги вчерашнего дня. Ссора с Лизой вышибла меня из колеи, я натворил черт знает что, испортил драгоценный день, который мог бы провести с детьми. Бродобрей смыл пену с моих щек теплой водой, крошечному порезу приложил квасцы и завершил священодействие новой горячей салфеткой с мятой, которой накрыл все лицо. Я сидел, закрыв глаза, и услышал колокольчик, возвещающий о приходе очередного клиента. Но встал не сразу, стараясь набраться сил. И тут вдруг меня окликнул знакомый голос. «Захотелось гладкой кожи, сынок?» Я невольно вздрогнул, сдернул с лица салфетку и увидел Салливана, который уселся в соседнее кресло. Дедушка сильно похудел, глубже стали морщины на лице. Вид у него был усталый, но глаза по-прежнему хитро поблескивали. «Как же я рад тебя видеть», — сказал я, и мы обменялись долгим рукопожатием. Я так расстроился, что в прошлый раз все пошло хуже некуда. «Да, я знаю», — Лиза мне рассказала. «Ты здорово накуролесил». Не без ее помощи я постарался оправдаться. Салливан хмыкнул и повернулся к Джебраилу, собираясь нас познакомить. «Это мой внук Артур», — сказал он. «Я тебе о нем говорил!» Старичок снова весело рассмеялся. «Это он все время исчезает?» «Он, он!» Бардабри потрепал меня по плечу. «Ты знаешь, что я подстригал бороду твоему деду еще в пятидесятом. Мы знакомы с Салливаном уже лет шестьдесят, не меньше». «Точно так, старая галоша!» «А что, если мы отпразднуем нашу встречу, и ты угостишь нас бутылочкой виски из своих запасов?» «У меня есть бушмел с двадцатилетней выдержки», — сообщил Джабраил, направляясь к двери. «А ты поделишься со мной новостями». Сальван достал из кармана сотовый и набрал номер. «Я звоню Лизе», — шепнул он мне. «Она в Калифорнии, на съемках». Новость меня совсем пришибла. Я-то собирался не упустить этот день посвятить его спасению наших отношений с Лизой. Для меня была трагедия не увидеть жену еще и в этом году. «Софию она взяла с собой, зато твой сынок в Нью-Йорке», сообщил дед, и мне сразу стало легче. Он обменялся с Лизой несколькими словами и передал мне телефон. «Здравствуй, Артур». Ясный, твердый голос Лизы всегда был для меня отрадой. «Здравствуй, Лиза. Я просто в отчаянии из-за прошлого раза». «И правильно. Я прождала тебя всю ночь, а главное, что тебя ждал сын». Прижимая к уху телефон, я вышел на улицу, чтобы поговорить с Лизой без помех. Мне пришла в голову неплохая мысль. «Может быть, я приеду повидать тебя в Калифорнию? Если я сейчас же отправлюсь в аэропорт, не стоит». «Нам обоим ни к чему лишняя боль», — сурово отрезала она. «Но если ты хоть сколько-то времени побудешь с Беном, думаю, ему станет легче». «Он что, болен?» — забеспокоился я. «Нет, гораздо хуже», — в голосе Лизы звучал нескрываемый упрек. Он стал неуправляемым. В школе не учится, конфликтует с учителями, сбегает с уроков, ворует. Дома тоже ведет себя не лучше. С ним невозможно договориться. Сказать, что он не слышит, что ему говорят, значит ничего не сказать. Он воплощенная агрессия. Я с ним не справляюсь. Только прадедушке удается его урезонить, и то не всегда. Безнадежность в голосе Лизы напугала меня. Может, стоит связаться с психологом? Представь, что мы не стали дожидаться твоего совета. Психолог работает с Беном уже не один месяц. От нас этого потребовала школа. И что говорит психолог? Считает, что его поведение — это призыв к помощи. Но мне и без психолога было ясно, что Бен болезненно воспринимает нашу семейную ситуацию. Я имею в виду все, что творится с тобой. Понятно. Снова я во всем виноват. А ты думаешь, Бену пошло на пользу твое отсутствие? Ему нравится, что ты от него в четырех тысячах километров. Я вижусь с сыном каждую неделю. И я не пенелопа. Я не могу больше сидеть дома и ждать, глотая снотворные антидепрессанты. Я смотрел на прохожих на противоположной стороне улицы. За двадцать прошедших лет Гарлем тоже здорово изменился. Больше стало мулатов, больше семей, больше детского смеха. «Через три года все наладится», — сказал я, постаравшись вложить в свои слова как можно больше уверенности. «Нет. Никто не знает, что произойдет за эти три года». «Лиза, не будем тратить отпущенное нам время на споры. Мы любим друг друга и...» «Нет. Ты меня не любишь», — заявила она с нескрываемой враждебностью. «Ты никогда не любил меня такой, какая я есть. Ты любишь свое собственное представление обо мне». но оно не соответствует действительности. Я собрался ей возразить, но она не позволила. «Меня зовут», — сухо сказала она и повесила трубку. Вторая. «Выпей-ка, сынок», — сказал Саливан и протянул мне стакан с виски. Я отказался, но он настаивал. «Давай, давай, окажи честь своей ирландской крови». «Ты же знаешь, что в Ирландии пьют виски только в двух случаях, когда пить хочется и когда не хочется пить!» Я повернулся к Джебрейлу. «А кофе у вас не найдется?» «Эх, молодой человек, у меня на вывеске написано «брею и стригу», а не «бар к вашим услугам», — ответил он и хлопнул себя по коленкам. Салливан порылся в карманах, вытащил два картонных квадратика и положил на стол. «Сегодня вечером Никс играет с Кливлендом в Мэдисон-Сквер-Гарден. Я купил билеты для нас с Джебрайлом, но, думаю, будет лучше, если ты пойдешь на матч с Беном». «Вы же собрались пойти поболеть вместе, и я не хочу». «О нас не беспокойся», — вмешался Джебрайл. «Ступай со своим парнишкой, а мы с Салливаном пойдем и съедим курочку карри или медальона из ягненка в Редрустере. А потом, может быть, даже выпьем по стаканчику в стрип-клубе на 124-й авеню». «И знаешь что? Я, пожалуй, пойду и сварю тебе кофейку». Я воспользовался тем, что мы остались с Саливаном одни и поделился с ним проблемой, которая меня мучила. Кроме прошлогоднего возвращения, у меня есть еще одна неприятность, очень серьезная. Саливан тяжело вздохнул, нашел пачку Lucky Strike, вытащил сигарету и заложил за ухо. «Мое пребывание здесь было короче, чем обычно», сообщил я. «Гораздо короче. Не двадцать четыре часа, а двенадцать...» Сальван щелкнул зажигалкой и взглянул на взметнувшееся пламя. «Этого-то я и боялся», — пробормотал он и закурил. «Со мной было то же самое. Четыре последних присутствия на Земле были гораздо короче». «То есть?» каждое вдвое меньше по сравнению с предыдущим. Двенадцать часов, потом шесть, потом три...» А последнее — меньше часа. В комнате повисло молчание. Мне не хотелось верить Сальвину, но уже через секунду я побелел от гнева. «Почему ты сразу мне не сказал?» — заорал я и стукнул кулаком по столику. Сальвин устало вздохнул и потер себе веки. «Потому что тебе бы это не помогло, Артур. Ты бы только еще больше психовал». Я схватил со стола билеты и выскочил из парикмахерской. Кошмар продолжался. Третье. Школа Бена, начальная, находилась на углу Грин-стрит и Вашингтон-плейс, в кирпичном доме по соседству со зданием Нью-Йоркского университета. Прислонившись к стене напротив выхода, я смотрел на выбегающих шумом и смехом ребятишек. Сопляки, которым и десяти не исполнилось, уже вели себя как подростки. Девчонки подражали в одежде взрослым женщинам. Мальчуганы изображали лихих парней. Я разглядел в толпе Бенджамина и едва узнал его. Он здорово вырос, и мне это показалось странным. Вместо светлых кудряшек у него теперь были длинные волосы. Он был в темных джинсах, дутой куртке с меховым воротником и Стэн Смитах, какие я носил в его возрасте. «А почему ты пришел за мной?» — спросил сын, раскладывая самокат. «А ты что, не смеялся я, подхватив его. Сын освободился из моих объятий и покатил на самокате в сторону парка. «Сегодня гуляем по-мужски», — сообщил я, шагая за ним следом. «У меня два билета, посмотрим, как играет Кникс». «Не хочу», — заявил Бен. «Мне баскетбол не нравится». И прибавил скорость. «Ничего, а мы все-таки сходим», — крикнул я ему вслед. «Пока я проиграл. Но я не знал, что ждет меня впереди». На протяжении всего матча в Мэдисон-Сквер-Гарден мой сын так и не снизошел до меня. Смотрел как на чужого, избегал моих взглядов, односложно отвечал на вопросы. Я был отсутствующим папашей и сегодня платил по счетам. В глубине души я понимал Бена. Даже в те редкие дни, когда я появлялся, я был так подавлен, так озабочен, что никогда не занимался сыном целиком и полностью. Какая-то моя часть всегда отсутствовала. Я не мог не думать о своем скором исчезновении. Мысли об этом преследовали меня постоянно. У меня никогда не находилось времени, не было у меня его, не было, чему-то научить своего сына. Никаких основ, никакой системы ценностей, никаких правил по преодолению препятствий. Но что я мог ему преподать? От своего отца я получил в наследство только опасливый взгляд на мир, а собственное мое существование свелось к непрестанному блужданию по лабиринту времени. Нью-Йорк победил Кливленд со счетом 120-103. Несмотря на холодную погоду, Бенджамин настоял, чтобы мы возвращались пешком. Мы дошли до дома, я взглянул на часы и предложил. «Если хочешь, можем пойти и поужинать роллами с лобстером». Бен поднял на меня хорошенькое личико и посмотрел взглядом, какого я никогда в жизни не видел у своего сына. В его глазах мерцал опасный тревожный огонек. А знаешь, «Чего мне по-настоящему хочется?» Я ждал худшего и услышал худшее. Бенджамин открыл рот, и вот что он произнес с напором и страстью. «Чтобы ты никогда не возвращался, чтобы навсегда исчез из нашей жизни». Помолчал и добавил уже гораздо спокойнее. «Оставь нас в покое. Забудь. Перестань вредить маме. Ты только и можешь, что всем вредить». Каждое слово сына кинжалом врезалось в мое сердце и ранило его. «Ты несправедлив ко мне, Бен, ты же знаешь, что это не моя вина. Твоя, не твоя, какая разница? Плевать мне на вину и не вину. Тебя нет, этим все сказано. Я скажу тебе другое. Мама не хочет, чтобы у Софии была такая же травма и не говорит ей, что ты ее отец. Но ты, ты даже не заметил, что она никогда не называет тебя папой». Сын был прав по всем статьям. И это было невыносимо. «Выслушай меня, Бен. Я знаю, тебе сейчас трудно живется, ты многого не можешь понять, но поверь, так будет не всегда. Потерпи еще три года, и все войдет в норму». «Нет». «Что нет?» По щекам Бена текли слезы. Я прижал к себе своего мальчика. «Через три года мы с Софией умрем», прошептал он мне на ухо. «Да нет, что ты такое говоришь, сыночек, с чего ты взял?» Салливан сказал, «Как же я разозлился». Но кое-как справился, подхватил сына на руки и отправился с ним в Ойстер-бар. В ресторане почти никого не было. Мы уселись за небольшой столик в глубине зала, я заказал два сэндвича и две колы. «А теперь рассказывай, что именно сказал тебе Салливан». Бен вытер глаза, отпил глоток колы и, всхлипывая, принялся рассказывать. Вот уже несколько месяцев дедушке не здоровится. Он кашляет, много пьет. Как-то вечером мама пекла блинчики и попросила отнести дедушке тоже. Я пошел к нему, постучался, но он мне не открыл. Я хотел уйти, но увидел, что дверь не заперта. Открыл, вошел. Дедушка был совсем пьяный и спал в гостиной на полу. Когда это было? Бен поднял глаза к потолку, вспоминая. Месяца три назад, сказал он. Я помог ему подняться, от него сильно пахло виски. Я немного посидел с ним, спросил, зачем он столько пьет. Он сказал, чтобы не бояться. Я спросил, чего он боится. И тогда он рассказал мне свою историю и сказал, что с тобой будет то же самое. Утром в день твоего последнего появления все исчезнет. Когда ты вернешься, мама тебя не узнает, она с Софией не будет больше на свете. Я вытер мокрые щеки Бена бумажной салфеткой и попытался его успокоить. Мало ли что случилось с Саливаном. Совсем не обязательно, чтобы все то же самое случилось с нами. Почему? Потому что мы любим друг друга. Потому что мы вчетвером семья. Клан Кастелло. Знаешь, как сказал Шекспир? «Любовь ползет, когда идти не может». Что, по-твоему, это значит? Что любовь сильнее всего? Именно. поэтому тебе нечего бояться». Несколько мгновений действовала магия Шекспира. Затем реальность снова вступила в свои права. «Ты думаешь, мама тебя еще любит?» спросил Бен, отправляя в рот кусочек жареной картошки. «Я-то думаю, что теперь она любит этого типа, Николаса». Новый удар. Но я его выдержал и спросил. «Николаса Лаватура, писателя?» Бен смущенно кивнул. «Ага, писателя. Когда он приходит в гости, он смешит маму. Я слышал, как он сказал кому-то по телефону, что он ухаживает за ней». Я посмотрел сыну в глаза и сказал, стараясь говорить как можно убедительнее. «Слушай меня внимательно, Бен, и не сомневайся. По-настоящему мама любит только меня, потому что я ваш отец, твой папа и папа Софии». Когда я вернусь к вам навсегда, я тоже буду смешить маму и буду за ней ухаживать. Я видел, что сын немного успокоился, к нему, наконец, вернулся аппетит. Мы доели сэндвичи с лобстером и вернулись домой, где его ждала домработница. Мы, как повелось, еще с детства почистили вместе зубы в ванной. Он лег, я укрыл его одеялом и пожелал спокойной ночи. Осталось преодолеть три трудных года, Бен, понимаешь? И если мы будем командой, если будем доверять друг другу, мы справимся. Так что помогай мне, сынок. Брось валять дурака, берись за дело, окей? Окей. Я мужчина в доме. Вот именно. А ты исчезающий человек. Мама всегда так тебя называет. Так оно и есть, я исчезающий. И тут меня начала колотить дрожь. Спокойной ночи, сын сказал ей, погасил свет. Не хотел, чтобы он видел, как я бьюсь в конвульсиях. «Спокойной ночи, папа!» Со слезами на глазах я добрался до двери, вышел из комнаты и растворился, не успев даже поставить ногу на ступеньку лестницы. Какое преступление я совершил, что расплачиваюсь так горько! Какой грех так мучительно искупаю!»